Глава 50. Скандал. Тимур. Осмотр, срочные анализы и от меня, наконец, отстали. Врач похвалил. Сказал, что я настоящий боец. Выжил там, где большинство даже до больницы не доезжает. Только вот мне плевать. Мои мысли, мое вновь бьющееся сердце рвется к моей новобретенной семье. Руки просят обнять маленькую дочь. Губы прикоснутся к губам любимой женщины. «Тимочка, ты пришел в себя!» Голос жены резанул слух. Где-то в глубине души я надеялся, что это все сон, и она просто исчезнет из моей реальности. «Хороший мой». Ко мне кинулась Ника, попыталась поцеловать, но я увернулся. «Ну чего ты? Я так волновалась. Думала, с ума сойду, пока ты был без сознания. А папа у тебя такой. Я его боюсь». Вздыхает это рыжее недоразумение. «Уйди. Прошу ее». «Мне сейчас кажется, что я предаю Кристину даже тем, что просто разговариваю с Никой. Теперь мне точно нужна лишь она. Как там сейчас мои девчонки? А еще я теперь точно уверен, что хочу сына. Наш воскрес малыша с карими дедовскими глазами». «А у меня для тебя новость». Жена вновь коснулась меня пальцами, вызывая лишь неприязнь. «Говори уже». Прикрыл веки, понимая, что она не отстанет. «А ты станешь папой, Тимур». Ника подскочила на ноги, осторожно взяла мою ладонь, приложила к совершенно плоскому животу. Я даже не сразу понял, что она несет, пока не сопоставил этот жест с ее словами. «У нас будет малыш», — счастливо подтверждает. «Ну, что же ты молчишь, ты не рад?» «В шоке. От кого ребенок? выдал то, что первым возникло в голове. «Что это значит? Ты сдурел?» Совсем со своей работой крыша поехала. «Тим, от кого у меня может быть ребенок? Еще немного, и жена перейдет на ультразвук. Ты бы видел глаза своей клиентки, когда я ей рассказала. И вообще, какого черта она представилась твоей женой? У вас что-то было, да? Было? Заткнись. Я больше не могу это слушать. Что ты наговорила Кристине? Что ты вообще несешь, дура? В глазах потемнело, в груди сдавило. Приборы стали издавать какие-то нервные попискивания. Принеси мне телефон. Прошу, тяжело дыша. «Я сейчас врача позову». Она беспокойно смотрит на приборы. прости Тим, я... я сейчас...» «Телефон». Ору ей след, но вместо него в палату пришел мужик в белом халате. «Мне нужно позвонить». Задницы чувствую, что после таких новостей Крис ко мне больше не придет, А я не могу без нее, не могу без своих девочек. «Дайте мне в телефон!» Срываюсь, откидывая руки врача в сторону. А теперь вместо телефона пришла медсестра со шприцом и воткнула иглу мне в Петро. «Ограничить посещение больного до стабилизации состояния». Услышал распоряжение, погружаясь в темноту. Сволочи. Мне всего лишь надо было услышать ее, Узнать, что моя девочка не поверила в этот бред про беременность. Но Крис поверила, поэтому ее здесь нет. Открыл глаза. Дежавю. Рядом сидит отец, все так же пиликают приборы. Хотя бы ровно, а не как припадочные. «Я приказал своим людям не пускать к тебе жену, пока ты окончательно не оправишься», — сказал папа. «Как тебя только угораздило жениться на этой истеричке. Вообще не твой типаж». Думал, смогу забыть Кристину. Мне тогда было все равно, кто будет в моей постели. Лишь бы отличалась от огненной характерной принетки Вроде даже привык. Жили же мы как-то под одной крышей. Полюбить в это только не смог. Потом она смелела, стала выносить мозг, но я прятался на работе. Если не там, то на ринге, и всем было нормально. Отец дал мне мобильник, только вот ее теперь отключен. Через Ольховского узнал, что у них все в порядке. Крис у себя дома под присмотром, но говорить со мной категорически отказалась. Передала, пусть быстрее поправляется».